воскресе всех мёртвых Мета. Трубным кличем архангелов было возвещено миру о грядущем воскресении всех мёртвых. За утро во славе грядят Господь всех сил, и мертвые восстанут из гробов.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 Ещё действовали на земле те тёмные и загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы, и всё сущее подчиняли своей суровой и грозной власти. Но всё медленнее становился их тяжёлый ход, всё нерешительнее проявления, так замедляет свой ход машина,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 имая бесконечность, ужас возврата вечного двигались стрелки по кругу, на колокольник звонили часы, Темнота наступала, а уже не стало и времени. На начиналось вечная, что не измеряется, не движется, не течет, а пребывает вечно одно во всем и все в одном.